Часть четвертая. Тайна мифов. Люди, потерявшие память. Глава двадцать четвертая. Отзвуки наших снов. В ряде мифов, которые достались нам в наследство от древних времен, мы, похоже, сберегли искаженную, но звучную память об ужасающей глобальной катастрофе. Откуда идут эти мифы? Почему? пришедшие от несвязанных друг с другом культур, они даже текстуально так похожи. Почему в них фигурирует одинаковая символика, и почему в них нередко фигурирует тот же набор персонажей и сюжетные ходы? Если это действительно память, то почему же не сохранилось записей о планетарной катастрофе, с которой они связаны? Возможно ли чтобы сами мифы были историческими записями? Возможно ли, чтобы эти чарующие бессмертные истории, сочиненные анонимными гениями, служили средством записи такой информации и пересылки ее в будущее из доисторических времен? И ковчег поплыл по лону вод. Жил-был когда-то в древнем шумере правитель, который стремился к вечной жизни. Звали его Гильгамеш. Мы знаем о его подвигах, потому что уцелели мифы и предания Месопотамии, записанные клинописью на глиняных и потом обожженных табличках. Многие тысячи этих табличек, некоторые из них восходят к началу III тысячелетия до нашей эры были извлечены из песков современного Ирака. Они несут уникальную картину исчезнувшей культуры и напоминают нам, что даже в те дни седой древности человеческие существа хранили память о временах еще более далеких, временах, от которых их отделял великий и ужасный потоп. Я расскажу миру о деяниях Гильгамеша, Это был человек, которому все вещи были ведомы. Это был царь, который знал страны мира. Он был мудр, он владел тайнами и знал секреты. Он донес до нас рассказ о днях до наводнения. Он прошел долгий путь, устал и был изможден работой. Вернувшись, он отдохнул и высек всю историю на камне Историю, которую принес Гильгамеш из странствий, рассказал ему некто Утнапишти-царь, правивший за тысячи лет до этого, который пережил Великий Потоп и был вознагражден бессмертием за то, что сберег семена человечества и всех живых существ. «Это было давным-давно, — говорил Утнапишти, — когда боги обитали на земле, Ану — властелин неба, Энлиль — тот, кто притворяет в жизнь божественные решения, и Иштар — богиня войны и плотской любви, и Эа — властелин вод, естественный друг и покровитель человека. В те дни мир процветал, люди размножались, мир ревел, как дикий бык, и великий бог был разбужен шумом. Энлиль услышал шум и сказал собравшимся богам, Шум, производимый человечеством, невыносим, и из-за этого галдежа невозможно спать. И боги решили истребить человечество. Однако Эа пожалел «Ут напиште». Он обратился к нему сквозь тростниковую стену царского дома, предупредил о грозящей катастрофе и посоветовал построить лодку, в которой он мог бы спастись вместе со своей семьей. «Разрушь свой дом и построй лодку! Брось дела и спасай жизнь! презри богатство мира и спаси свою душу! Разрушь свой дом, говорю я тебе, и построй лодку, размеры которой длина и ширина, чтобы были в согласии, возьми в лодку семена всех живых существ!» Ут, напишите, построй лодку, как было велено, причем как раз вовремя. Я погрузил в нее все, что имел, — сказал он, — семена всех живых существ. Я посадил в лодку всех родных и знакомых, скот и диких зверей, и всяких ремесленников. Я уложился в срок. С первыми лучами зари из-за горизонта пришла черная туча. Изнутри ее где находился властелин бурь адад доносился гром. Все было объято отчаянием, когда бог-бурь обратил дневной свет во тьму, когда он разбил землю, как чашку. В первый же день буря свирепо дула и принесла наводнение. Никто не мог видеть своего соседа. Нельзя было понять, где люди, где небо. Даже боги испугались наводнения и удалились. Они поднялись на небо к ану и припали к земле на краю. Они съежились, как собаки. А Иштар плакала и голосила, «Неужели я подарила жизнь своим детям-людям только для того, чтобы насытить их телами море, как будто они рыбы?» Далее продолжал Утнапиште. Шесть дней и ночей дул ветер, ливень, бури и наводнения владели миром. Бури и наводнения нисподствовали вместе, как сражающиеся толпы. Когда наступило утро седьмого дня, ненастье стихло, море успокоилось, потоп прекратился. Я посмотрел на лицо мира, везде тишина. Поверхность моря стала ровной, как крыша. Всё человечество обратилось в глину. Я открыл люк, и свет пал на мое лицо. Тогда я низко склонился, сел и зарыдал, и слезы стекали по моему лицу, ибо со всех сторон меня окружала вода, и ничего, кроме воды. На расстоянии в четырнадцать лиг раньше была гора, там лодка села на мель. На горе Несир лодка крепко застряла, так крепко, что не могла шевельнуться. На утро седьмого дня я выпустил голубку. Она улетела, но не найдя, куда сесть, вернулась. Тогда я выпустил ласточку. Она улетела, но не найдя, куда сесть, вернулась. Я выпустил ворона. Он увидел, что вода отступила. Покормился, покаркал и не вернулся. Утнапиште понял, что теперь можно высаживаться. Я произвел возлияние на вершине горы. Я сложил в кучу дерева и тростник, кедр и мирт. Как только боги ощутили сладкий аромат, они слетелись, как мухи на жертву. Этот текст далеко не единственный, дошедший до нас из древней земли шумер. На других табличках, некоторым по пять тысяч лет, другим меньше, три тысячи. Фигура Ноя, утнапиште, именуется поочередно Зиусудрой, Ксисутрасом или Атрахасисом, но он всегда легко узнаваем. Это тот же патриарх, которого предупреждает тот же милосердный бог. Каждый раз он выплывает из селенского потопа в ковчеге, который треплет ураган, и опять его потомки заселяют мир. Очевидно, что месопотамский миф о наводнении во многом перекликается со знаменитой библейской историей о ное и потопе. Ученые ведут нескончаемый спор о природе этого сходства. Но что действительно существенно, так это то, что при всем разнообразии вариантов предания потомству всегда передается главное — а именно была глобальная катастрофа, которая почти полностью уничтожила человечество. Центральная Америка. Аналогичное послание сохранилось в долине Мехико, на другом краю Земли, очень далеко от гор Арарат и Несир. Там, в условиях культурной и географической изоляции от иудейско-крестьянского влияния, За много веков до прибытия испанцев уже рассказывали о Великом потопе. Как помнит читатель из части 3, там верили, что этот потоп смел все с лица земли в конце четвертого солнца. Разрушение явилось в виде проливного дождя и наводнений. Горы исчезли, и люди обратились в рыб. согласно мифологии ацтеков, При этом уцелили лишь два человеческих существа. Мужчина Коскостли и его жена Хочекецаль, которые были предупреждены о катаклизме Богом. Они спаслись большой лодки, построить которой их надоумили, после чего причалили к вершине высокой горы, там они сошли на берег и завели большое количество детей, которые были немыми до тех пор, пока голубь на верхушке дерева не даровал им речь. Причем дети стали говорить на языках настолько разных, что не понимали друг друга. Родственное центральноамериканское предание племени мечо канесек еще ближе к истории, излагаемой в книге Бытия и Месопотамских источниках. Согласно этому преданию, бог Тескотелопка решил погубить все человечество при помощи наводнения, оставив в живых лишь некоего Теспи, который погрузился на просторный корабль вместе с женой, детьми и большим количеством животных и птиц, а также запасом злаков и семян, сохранение которых было существенно для будущего выживания человеческого рода. Корабль пристал к обнажившейся горной вершине после того, как Тескотелпока повелел водам отступить. Желая выяснить, можно ли уже высаживаться на берег, Теспи выпустил грифа, который, питаясь трупами, коими земля была сплошь усеяна, и не подумал возвращаться. Человек посылал и других птиц, но обратно вернулась только калибрия, которая принесла в клюве веточку с листьями. Поняв, что началось возрождение земли, Теспи и его жена сошли с ковчега, размножились и заселили своими потомками землю. Память об ужасном наводнении, которое приключилось из-за божественного неудовольствия, сохранилась и в пополь в Согласно этому древнему тексту, великий бог решил создать человечество вскоре после начала времен. Сначала, в порядке эксперимента, он сделал деревянные фигурки, которые выглядели как люди и разговаривали как люди. Но они впали в немилость, потому что не помнили своего создателя. И тогда сердце небес учинило наводнение. Великое наводнение пало на головы деревянных созданий. С неба лилась густая смола, лик земли потемнел, и черный дождь шел днем и ночью. Деревянные фигурки были уничтожены, разрушены, изломаны и убиты однако погибли не все. Так же, как и отстеки и Мечо-Канесеки, Майя-Юкатана и Гватемалы верили, что, подобно Ною и его жене, великий отец и великая мать пережили наводнение, чтобы заново заселить землю, став предками всех последующих поколений. Южная Америка Двигаясь к югу, мы встречаемся с народом Чипча из Центральной Колумбии. Согласно их мифам, они жили вначале как дикари, без законов, земледелия и религии. Но однажды среди них появился старик иной расы. У него была густая длинная борода, и звали его Бочика. Он научил Чипча строить хижины и жить вместе. Вслед за ним появилась его жена-красавица по имени Чиа. Она была злая, и ей доставляло удовольствие мешать альтруистическим действиям мужа. Поскольку она была не в силах победить его в честной борьбе, она силой колдовства вызвала огромное наводнение, в котором погибло большинство людей. Бочик ужасно рассердился и отправил Чиа ссылку на небо, где она превратилась в луну, чьей задачей стала светить по ночам. Он также заставил наводнение отступить и дал возможность спуститься с гор немногим уцелевшим людям, которые сумели там спрятаться. Впоследствии он даровал им законы, научил обрабатывать землю и установил культ Солнца, с периодическими праздниками, жертвоприношениями и паломничествами. Затем он передал свою власть двум вождям и провел остаток дней на земле в тихом аскетическом созерцании. Когда он вознесся на небо, то стал богом. Дальше, к югу, в Эквадоре, индейское племя канаров хранит древнюю историю о наводнении, от которого два брата спаслись, взобравшись на высокую гору. По мере подъема воды гора тоже росла, так что братья сумели пережить катастрофу. Бразильские индейцы Тупинамба тоже поклонялись героям-цивилизаторам или создателям. Первым из них был Мананн, Что означает древний старый, про которого говорили, что именно он был творцом человечества, но затем погубил мир наводнением и огнем. Перу, как мы видели в части второй, был особенно богат легендами о потопе. Типичная история рассказывает об индейце, которого о потопе предупредила лама. Человек и лама Вместе убежали на высокую гору Вилка-Кото. Когда они достигли вершины горы, то увидели, что там уже спасались всевозможные птицы и звери. Море стало подниматься и покрыло все равнины и горы, за исключением вершины Вилка-Кото. Но даже и туда захлестывали волны, так что животным пришлось сбиться в кучу на пятачке. Через пять дней вода пошла на убыль, и море вернулось в свои берега. Но все люди, кроме одного, уже утонули. И именно от него пошли все народы земли. В доколумбовом Чили арауканы сохранили предание о том, что некогда случилось наводнение, от которого спаслись лишь немногие индейцы. Они бежали на высокую гору под названием Тек-Тек, что означает «гремящее» или «сверкающее», которая имела три вершины и была способна плавать в воде. На крайнем юге континента легенда народа Ямана с огненной земли повествует. Потоп вызвала женщина-луна. Это было время великого подъема. Луна была полна ненависти к человеческим существам. В то время утонули все, за исключением тех немногих, кто сумел бежать на пять горных вершин, которые вода не покрыла. Другое племя с огненной земли, Пехуэнче, связывает наводнение с длительным периодом тьмы. Солнце и луна упали с неба, и мир оставался без света, пока, наконец, два огромных кондора не отнесли солнце и луну обратно на небо.